Глава 7. А еще через три дня я со всего размаха вляпался в другую историю. Точнее, по образному выражению Гусева насчет «свиньи и грязи», в очередной раз нашел свою обширную лужу. И все из-за гипертрофированной бдительности и повышенной, блин, наблюдательности. Тогда, уже под вечер, возвращаясь из штаба армии, наша колонна весело перла по практически пустой дороге.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 Секунду подумав, я кивнул и уже направился к своему газону. Как восторженно «Ух ты!», произнесенная Витькой, привлекло мое внимание. Вопросительно глянув сначала на Пальцева, а потом проследив направление его взгляда, увидел, как к нам, сбрасывая скорость, неторопливо приближается сверкающий черным лаком «Мерседес 540К». Вот уж действительно «Ух ты!». Вообще на кабриолетах такого класса раскатывали исключительно высшие германские бонзы, да крупные промышленники. Теперь, конечно, в виде трофея она могла достаться кому угодно, но тут тоже есть свои правила. Даже камдиву, усевшемуся в подобный лимузин, могли попенять на личную нескромность. Ну, в смысле мягко попенять и ненавязчиво отжать шикарную бибику в пользу более высокого начальства. Хотя могут быть свои нюансы. Он, например, как сейчас. Мэрс, медленно прокатывающий мимо, позволил разглядеть сидящего в нем полковника, который, мазнув нас толпящихся возле своих вездеходов мимолетным взглядом, равнодушно отвернулся и что-то сказал своей спутнице с погонами младшего лейтенанта. Хе-хе, морда у полковника незнакомая. А я ведь уже со многими штабными хоть мельком до пересечься успел. Правда, не со всеми в основном все-таки с начальниками особых отделов дела имел. Так что военный в лимузине может быть кем угодно, вплоть до по дивизии или зампотыла армии. И судя по фигуристой мамлейше, а также одиночному цундаппу, катящемуся за в виде охраны, выезд у полковника сугубо неофициальный. Небось в Баден-Баден решил барышню свозить, поразив размахом ухаживаний. И машину он мог под это дело просто одолжить что, в общем-то, объясняет столь небольшое звание пассажира. Хотя, какая мне разница, кто он и куда едет? Поэтому, проводив взглядом набирающий скорость кабриолет и выбросив ненужные мысли из головы, я, пихнув продолжающего восторженно причитать пальца, приказал. Грозимся и поехали. Но Витька вместо того, чтобы сесть за руль, ответил. Товарищ командир, додик ведь считаю уже на ходу. Крапивин просто жалюзи радиатора не открыл. Вот и закипел. Минут через 15 остынет и двинем. А то там впереди тигун длинный, да и козел мой. Он тоже ведь не трактор, такую толпу возить. Ага, понятно. Пальцев как настоящий водила над своей ласточкой трясется и всячески ее оберегает от излишних нагрузок и потрясений. С другой стороны, если Витек говорит, что через четверть часа поедем, то значит так оно и будет. Поэтому, кивнув ему, я ответил. «Хорошо, но учти, если опять закипит, то ждать уже никого не будем». Обрадованный палец зачастил. «Никак нет, товарищ пол... подполковник, больше не закипит. Я Крапивину уже по этому поводу навтыкал, ну, в смысле, проинструктировал. Только быстро ехать не надо, и все будет нормально. Тут ведь почему так получилось?» Не слушая обрадованного водилу, я махнул рукой и дал команду отправиться.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 «Конечно, помню. черный 540-й, Туринванген. Не машина, мечта. Отставить машину. Я не про нее говорю. Номер на мотоцикле сопровождения, помнишь?» Пальцев удивился. «А разве он у него вообще был?» «Блин, вот и интересуйся посторонним мнением после этого. Вообще номера на автомобилях в армии появились года полтора назад. До этого как-то обходились без знаков регистрации».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 Машину никто больше не видел, а следователи показали, что незадолго до начала комендантского часа в Майбах по-хозяйски уселся какой-то капитан и спокойно укатил. Наглого капитана активно ищут, но Женька, сплевывая табачные крошки, попавшие на язык, тогда заметил. Э, «Знаешь, я ведь опером в угрозе войны был, а там чутье и интуиция очень ценились. Так вот, может, ты будешь смеяться?»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 Разгрузил и в ближайшее озеро машину скинул. А в голодной Германии с продажи продуктов из этого грузовика озолотиться можно. Приблизительно эти мысли я и высказал Малееву. Тот вздохнул. «Вот и командование также считает. Поэтому мы сейчас активно разрабатываем версию о немецких диверсантах. Но ты пойми, не сходится. Зачем диверсантам так подставляться? Какой толком от захвата настолько приметной машины?»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 Мне кажется, банда состоит из русских. Видимо, мои удивленно поднятые брови торопливо добавил: скорее всего, из красновцев или предателей израа. Но красновцы вероятнее, так как украденные машины гораздо проще переправлять не на восток, а на запад, во Францию. Ведь беляки иммигранты жили там лет по 20, поэтому все ходы выхода знают. Границы как таковой пока нет. Поэтому подобный вариант считаю наиболее вероятным.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 Так, так, так. А нафига ее вообще прикрывать? Ведь после захвата, по логике, надо хапать тачку и быстро рвать когти. Мда, что-то не сходится. Стоп. Шоссейка-то не совсем безлюдная. Беженцы идут по южной дороге. И здесь их практически нет. Но ведь машины ходят. Вон, пока мы стояли в ожидании охлаждения мотора Додика, прошли три колонны грузовиков. Два Виллиса. 34 четверка, ну, видно из рембата, И подвода с местным бюргером. А машины – это помеха. Ведь нет никакой гарантии, что в самый ответственный момент не появится грузовик полный солдат. Ага. Будь я на месте налетчиков, обязательно бы наблюдателей с рациями выставил вверху и внизу от поста. Где-то за километр сверху, ну, так как в том направлении дорога просматривается только до поворота, и метров на 500 снизу.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 Полковник наверняка выходит из своего лимузина, чтобы всласть поорать, показывая, кто здесь хозяин. И тут наблюдатель говорит «Чисто», после чего начинается действие. Не ожидавшую подвуха охрану берут в ножи, да и пассажиров тоже моментально ликвидируют. Потом наблюдатель опять докладывает о движении, после чего Студдер своей тушей быстренько закрывает лимузин от нескромных взглядов, а бандиты также в темпе утягивают трупы в кусты